193. Август, 22. Образ того, каким должен стать человек в будущем, явлен уже его владыкой. Но и эта высота не предел, предел беспредельности. Можно представить себе будущего человека в аспекте беспредельности будущего. Можно уже в настоящем, в сознании своем, создать этот образ, как ведущий магнит. Контур дальнейшей эволюции человека намечен в учении жизни и основы даны. Имеем пример человека шестого круга, но можно и дальше пойти. Даже Будда отрицал свое всемогущество, всеведение и всезнание, но ведь и высота Будды — это только ступень, но не предел. Мыслитель, свой цикл на Земле завершив, перешел на другую, более высокую планету, чтобы эволюцию своего духа на ней продолжать. Дух завершающий заканчивает круг своего развития на Земле, чтобы продолжить путь свой в мирах дальних. На какой-то достаточно высокой ступени оформлено огненное тело и расчлененные проводники, и в каждом из них отдельно можно действовать на соответствующих им планах. Действует сознательно и по воле так же свободно, как действуют люди в физическом теле на вашей земле. Видимые и невидимые миры доступны наблюдению и изучению. Можно в тонком, ментальном и огненном теле летать и посещать далекие планеты. И все планы невидимого мира, до высоты потолка, достигнутого духом, потолок духа об этом следует тоже помыслить, Он мыслью творится, создавая в настоящем далекий образ того, чего в будущем достигнет дух человека. Мыслью свою создает ярый мыслитель свой потолок. Предел высоты духа в мире надземном определяется мыслью. Дальше этого предела дух подняться не может. Параллельно с оформлением огненного тела и разделением всех тел возрастает и огненная мощь человека. Стихии начинают повиноваться ему. И устанавливается власть над материей, пределов роста могущества, который тоже не существует. Если мыслью можно двигать предметами малыми вначале, то позднее размер их будет расти, когда-то, может быть, волею двигать горами. Потенциал человеческой воли по природе своей беспределен. Можно представить себе мощь воли создателя планеты или системы миров, если в движение они приведены его воли. Можно даже и выше пойти, ибо беспредельность не имеет конца. Человек есть высшее, что существует в природе. В теле его уже в зародыше, заключены зерна тех возможностей, которых он достигнет когда-то. Физическое тело тоже не конец, но ступень к его дальнейшему развитию и совершенствованию. Находясь в своем будущем физическом теле, в одном из следующих кругов или циклов эволюции, Человек будет видеть, слышать, обонять и осязать на расстоянии. Пространственных ограничений существовать не будет. Он будет в состоянии, как на экране в кино, видеть прошлую историю планеты и своих воплощений. Он будет знать, как перенести свое сознание в том или другом проводнике в желаемое место или условия в видимом и невидимом мире. Он сможет мыслью творить, не прилагая рук не только в мире надземном, как делает это сейчас, но и в мире земном. Трудно представить себе, но и камни могут быть движимым мыслью, и мыслью же вызываться те или иные химические жизненные процессы. Сфера мысли безгранична. Космическое наследство свое должен осознать человек, прежде чем вступит он во владение. Сын космоса так должен мыслить себя человек следующей расы. Сын имеет отца. Каждый дух имеет своего космического отца, и эволюцию свою совершает по линии космического к нему притяжения. Образ космического отца может служить ему прообразом его собственных будущих достижений и ведущим магнитом их сферу. Надо лишь ясно, четко и ярко представить себе те качества духа и размер той огненной мощи, которые станут достоянием его в грядущих веках. Дух вечен а в вечности времени все достижимо. Утвердившись в понимании вседостижимости и зная космический план эволюции человечества, можно идти и мыслью свою двигать вперед не только себя, но всех своих братьев, людей.